Глава 104. Было почти семь вечера, когда Ким поняла, что пора избавляться от всей честной компании. Она бы с удовольствием поработала еще, но у Стейси явно болела шея, а красноречивые взгляды, которые Пен бросал на часы, говорили о том, что рабочий день и так затянулся. Скорость, с которой были разобраны сумки и куртки, подтвердила, что настало время закругляться. «А вы останьтесь, Эллисон», — попросила Ким профайлера, которая по широкой дуге обходила Барни. инспектор заметила взгляд которым успели обменяться психолог и стейси прежде чем бренд вышел вместе с констеблем из дома ваша родственница все еще больна спросила ким когда Элисон вернулась на свое место вроде того туманно ответила элисон кем знала что Элисон лжет и что ее ложь каким-то образом связана с детективом констеблем Не хотите рассказать что происходит между вами и стейси ничего особенного покачала глав эллисон она просто помогает мне кое в чем это как-то связано с текущим делом Ким сложила руки на груди. «Нет». Ким поняла, что больше она ничего не узнает, и решила позже позвонить самой Стэйси. «Я вам зачем-то понадобилась?» — напомнила о себе элисон Ким опустила руки и улыбнулась. примота была свойством характера, который ей нравилось и которым она восхищалась. «Мне понадобилось ваше мнение». «Вы, должно быть, шутите?» — громко рассмеялась Эллисон. «Целую неделю вы всем своим видом показывали мне, что мое мнение вас абсолютно не интересует». «Послушайте, женщина, давайте не будем...» — закатило глаза Ким. — Неделя выдалась очень тяжелая, так что сейчас я просто хочу выслушать ваше мнение, прежде чем мне станет на него наплевать. Улыбкой она показала элисон что шутит, потому что без подобных подсказок об этом иногда было трудно догадаться. — Что ваш внутренний голос подсказывает вам насчет дагора и этой новой информации? — Мой внутренний голос никогда не влиял на мое профессиональное мнение, — приподняла бровь элисон Я предпочитаю пользоваться полученными знаниями и доступной мне информацией. «Зачем вы это делаете?» — спросила Ким, разливая кофе по чашкам. «Вы о чем?» «Каждый раз, когда мы начинаем разговаривать, вы рассказываете мне о своем образовании и квалификации». Ким подвинула женщине кружку. «Вы тратите уйму времени на пересказ своего резюме, тогда как мне нужно просто поговорить, черт побери». «Вы мне не доверяете», — выдала вдруг Элисон и, покраснев, отвернулась. «Доверяю», — запротестовала Ким, «так же, как и всем остальным. Но, в общем-то, вы правы». К удивлению Ким, Эллисон опять рассмеялась, но на этот раз это был не тот иронический смех, который она слышала несколько минут назад. Сейчас психолог смеялась от всей души. «Ладно, послушайте. Речь не о том, что я вам совершенно не доверяю. Речь о том, что я не могу слышать сплошные допущения, которые являются фирменным знаком вашей профессии. Это хорошо работает в телевизионных сериалах, вроде «Метода Крекера», но не в реальной жизни». Ким подняла руку, заметив, что элисон хочет возразить. Метод Крекера. Британский детективный сериал 1990-х годов, главным героем которого является эксцентричный и обремененный собственными проблемами психолог, работающий полицейским профайлером. Крекер. Перевод с английского «крекер» — взломщик, тоже, что и профайлер. Но в данном случае вы работаете с нами практически с самого начала расследования. Вы успели узнать людей, с которыми нам приходится иметь дело и изучить совершённые преступления. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы оценили эту информацию с точки зрения вашего образования и ваших знаний. Так вы ответите на мой вопрос? Мы что, установили, наконец, духовную связь? В глазах элисон плясали весёлые чертики Ким прищурилась. Ладно. Психолог глубоко вздохнула. Эта новая информация многое меняет, и в то же время не меняет ничего. Ким сделала руки к потолку, а Элисон спокойно сделала глоток кофе. «Попробую объяснить. Вы не убивали сестру Даггара, но вы не спасли ее. Они не были слишком близки и не росли вместе, что обычно усиливает родственные связи. Он ее не знал. А мы считаем, что человек, стоящий за этими преступлениями, ненавидит вас потому, что вы полностью и навсегда изменили его жизнь. А жизнь Даггара, смерть его сестры, никак не изменила. То есть вы не считаете, что это он? Этого я не говорила. Если Даггар склонен к фантазиям и эмоционально представляет себе ту жизнь, которая у него могла бы быть, воссоединись он с сестрой, то, вполне возможно, он может ненавидеть вас за то, что вы лишили его такой возможности. Мне кажется, что я слышу большое «но». «Нам надо побольше узнать о его доминирующих психологических особенностях, чтобы оценить всё это. Надеюсь, что эту информацию я получу после вашего разговора с его надзорным офицером завтра утром. У нас нет никакой информации о том, что он применял силу в отношении Билли, но её повреждения ужасны», — закончила Ким за психолога. «Вот именно. Но разве это не применение насилия не исключает Даггра полностью?» — спросила Ким, стараясь оценить всю имеющуюся у неё информацию. «Боюсь, что нет», — ответила Эллисон, подумав. «Психотравматические события или триггеры могут включить скрытые резервы психики и заставить людей действовать на их психотипу. До такой степени и в течение такого длительного времени?» «Абсолютно». «Значит, вы хотите сказать, что...» «Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу с уверенностью заявить, что даггар здесь ни при чём, но при этом любая новая информация или любые новые улики значительно облегчат оценку его действий в будущем». Ким почувствовала себя так, как будто выслушала море слов, которые ей так ничего и не сказали. «Ладно, Эллисон, спасибо вам за ваше время». «Но вы мне так ничем и не помогли», — закончила за нее психолог и встала. «Я благодарна вам за вашу оценку происходящего», — улыбнулась ей Ким. «Ладно, спасибо и на этом», — поблагодарила Эллисон, направляясь к двери. «А теперь позвольте откланяться. Увидимся завтра». Ким крикнула ей в спину. «Спокойной ночи». «Прости, мальчик, но мы опять остались вдвоем». — сказала она Барни, который все еще смотрел на входную дверь. Казалось, что Эллисон нравится ему больше, чем он, Эллисон. А разговор с психологом никак не помог Ким прояснить свое отношение к Джону Даггару. Открытие Стэйси того, что его сестра оказалась жертвой пожара на Саттон-Роуд, шокировало Ким. Она хорошо помнила, как они с ее бывшим партнером Тревисом расстроились, узнав, что мать спасенных детей погибла в пламени, хотя ни один из них не имел возможности еще раз войти в горящий дом. А ведь сам Джон Даггар был вполне открыт и любезен, когда они с ним общались. И все это, зная о погибшей сестре, В этом нет никакой логики. А потом она вспомнила о вероятном конце всей этой истории, о котором когда-то говорила Эллисон. Тогда она сказала, что у него остался только один вариант действий. Так что же, он следит за ней прямо сейчас? Может быть, его исчезновение связано с тем, что он готовит ею смерть? «Да чтоб тебя!» — воскликнула Ким, вздрогнув от звонка телефона. «Добрый вечер, сэр!» — поздоровалась она со своим боссом. «Брайант только что доложил мне последние новости. Вы действительно считаете, что это Джон Даггар?» «Все указывает на него», — призналась Ким. «Ну что ж, возможно, вам будет приятно узнать, что проблема с насекомыми в вашем офисе решена, и команда может завтра возвращаться на базу». «Команда, сэр?» — переспросил инспектор. «Вся команда, Стоун. У меня такое впечатление, что было слишком много шума из ничего, хотя, надеюсь, этот выходной день позволил вам немного успокоиться и обдумать ваши дальнейшие действия». Ким почувствовала облегчение, как будто у нее с души свалился тяжелый груз. «Конечно, сэр. И вот еще что. В своих ежедневных отчетах Элисон постоянно возвращается к тому, что она называет финальным актом. Она считает, что тогда убийца откажется от воспроизведения фактов вашей биографии и неизбежно перенесет всю свою ярость непосредственно на вас. Это просто предположение, сэр. Кем не понимала, как она могла не знать об этих ежедневных отчетах. Мне бы хотелось перестраховаться, поэтому, принимая во внимание серьезность угрозы, я настаиваю, чтобы ваш коллега все время находился рядом с вами. «Слушаюсь, сэр». «Бедный Брайант», — подумала инспектор. «В ночное время возле вашего дома будет дежурить патрульная машина. Она подъедет через 15 минут». Ким хотела возразить, но передумала. «Спасибо, сэр». «Через 15 минут, Стоун», — повторил Вуди и отключился. Ким оценила заботу босса. «Но ей необходимо выйти и ждать лишних 15 минут. Она не может».